Глава вторая. Чёрные рыцари. Домой я шла привычным маршрутом. Сквозь городской парк, мимо Большого пруда, а потом через рыночную площадь. Здесь после обеда обычно было пусто и безлюдно, но иногда получалось встретить особенно упорных торговцев, которые к концу дня куда охотнее соглашались отдать товар с большой скидкой. Но сегодня я даже не смотрела по сторонам. А мои мысли были совсем не об учёбе и даже не о пополнении запасов продуктов. «Ведь вчера ночью мне так и не удалось получить камень. А значит, в самое ближайшее время нужно выяснить, у кого есть подобный. Да, я опустилась до того, что начала грабить честных людей. Но, видят боги, если бы не крайний случай, никогда бы не пошла на такое. Увы, сейчас для меня на другой стороне весов лежала жизнь и свобода самого близкого человека. А в таких обстоятельствах крики совести становились не такими громкими». Я должна собрать семь камней и сделать из них артефакт. причем как можно скорее, потому что, если не успею, даже думать об этом не хочу. Увы, иного способа спасти маму не существовало. Бредя по опустевшей площади, я прокручивала в голове все возможные места, где можно взять ангерский аметист, да еще и не меньше пяти карат. Как вдруг услышала громкий мужской голос. «Красавица, подожди!» – крикнул кто-то. Я спокойно продолжила путь, ведь красавицей себя никогда не считала, да и внешностью обладала самой обычной. Длинные тёмно-русые волосы предпочитала заплетать в косу. Одежду выбирала тёмных оттенков, чтобы меньше пачкалась. Косметической магией не пользовалась, обычной косметикой тоже. Да и фигура у меня выдающимися округлостями не отличалась. Мачеха называла меня «тощей поганкой». Тощей за вид, поганкой за характер. И я даже не обижалась. Зачем обижаться на правду? «Красавица!» Снова раздалось за спиной. Но эта неведомая леди, видимо, решила проигнорировать оклик. Ну и правильно, нечего орать на всю площадь. «Эй!» Мне неожиданно преградили путь двое чудиков в форме Академии. Они появились передо мной так резко, что я едва сумела затормозить. А то бы так и врезалась лбом в чью-нибудь грудь. «Куда бежишь, милая?» – спросил симпатичный светловолосый парень, мило мне улыбнувшись. Я перевела взгляд на его спутника, худого брюнета с длинной черной челкой, и поняла, что нужно срочно сматываться. Сделала шаг назад. Второй, третий. А потом и вовсе развернулась и быстро пошла в сторону ближайшей оживленной улицы. Увы, эти двое оставлять меня в покое не пожелали. «Хелена, стой!» Позвал кто-то из них, а потом передо мной появилась долговязая фигура брюнета, Ютиса Озри. «Мы просто хотим поговорить!» Доброжелательным тоном пояснил нагло взявший меня под руку блондин, Лукас Дилай. «И будь на их месте кто угодно другой, да хоть бандит из большой дороги, я бы выкрутилась, сбежала, но связываться с парнями из черных рыцарей» было полной глупостью». «Мне с вами говорить не о чем», – заявила решительно и, поправив на плече сумку, попыталась уйти. «Не дали». Дилай держал крепко, спасибо хоть боли не причинял. Насколько я знала, он из всей четверки отмороженных был самым адекватным и воспитанным. То есть, если и вести диалог, то лучше все таки с ним. Что вам от меня надо? В академии меня знали как тихую и спокойную девушку-сиротку. Жила я одна, на жизнь тоже сама себе зарабатывала, училась за счет королевства, в скандалах замечена не была. Даже не представляю, почему рыцари обратили на меня внимание. Если только... От этой мысли у меня внутри все покрылось льдом. Если только кто-то из них не пронюхал, что иногда я промышляю кражами. Стало еще страшнее. А эти два изверга все молчали, не спеша рассказывать, зачем я им понадобилась. «Если хотите постоять в тишине, то я вам тут мешать не буду», – выдала нервно и снова попыталась вырваться. Не получилось. «Не дергайся, Хелена Вейл!» – с раздражением сказал Ютис. «Мы просто хотим поговорить». «Так говорите скорее, и я пойду. У меня дела». «Не бойся ты», – добродушно выдал Лукас. «Ничего мы тебе не сделаем. У нас просто есть несколько вопросов, так сказать, профессионального характера». «Ну точно. Прознали проворовство. И смотрят так, будто знают все мои самые страшные тайны. Да как меня вообще угораздило привлечь внимание этой компании?» «Не волнуйся, заказа на тебя нет», – милостиво успокоил Лукас. «Наоборот». Это нам нужна помощь ведьмы, а ты на факультете одна из лучших, потому и обратились к тебе. «Никогда не обращались, а тут вдруг обратились», – бросила недоверчиво. «И в этом тоже нет ничего удивительного. Просто ведьма, с которой мы сотрудничали, недавно вышла замуж и теперь на сносях», – пожал плечами Ютис. «Поэтому дальше готовить для нас зелье не может». Такое объяснение показалось мне вполне приемлемым. И хотя интуиция сомневалась и настоятельно рекомендовала бежать отсюда со всех ног, но я все таки осталась на месте. «Мы хорошо заплатим», – с хитрой улыбкой добавил Лукас, заметив мои сомнения. «Соглашайся, Хелена, по тебе же видно, что с деньгами у тебя туго», – бросил его черноволосый дружок и хидно скалясь. «Да, этот ни манерами, ни воспитанием не отличался, потому я предпочла его демонстративно игнорировать». «И что от меня нужно?» скрестив руки на груди, обратилась к блондину. «Только говорю сразу, ничего запрещенного варить не стану». «Таким не промышляем», – с серьёзным видом кивнул Лукас. «Нам нужно зелье, способное убрать всю иллюзорную магию, любые личины или корректировки внешности. Я знаю, такое существует». «Существует», – не видела смысла спорить. «Но особенность подобных зелий в том, что их нужно подбирать для каждого конкретного случая». Важно знать, как именно изменена внешность – оборотным зельем, амулетом или иначе. А чтобы убрать всю иллюзорную магию сразу, нужны очень дорогие и редкие ингредиенты». «Амулетом», – сказал Ютис, и теперь смотрел на меня уже более заинтересованно. «Тогда мне нужно либо самой взглянуть на амулет, либо получить его очень подробное описание». «То есть ты согласна взяться за эту работу?» С чуть лукавой улыбкой спросил Лукас, и смотрел прямо в глаза, да так пристально, будто желал разглядеть, что там под ними. «Зависит от того, сколько заплатите. Бесплатно точно работать не стану. Мне, ребята, вообще связываться с вами не хочется», — сказала чистую правду. «Да, пусть знают, что я не в восторге от их общества. Может, обидятся и отстанут. Хотя обида черных рыцарей явно будет пострашнее сотрудничества с ними». «Сорок вагов», — с деловым видом ответил Светловолосый. Двадцать, когда дашь согласие, и двадцать, когда зелье сработает. Он уже полез в карман, вытаскивая оттуда кошелек с заветными купюрами, как вдруг я опомнилась. Мне важно знать, против кого вы собираетесь использовать мое зелье, заявила твердо. Невиновных не наказываем, хвастливо произнес Ютис. Он мне совершенно не нравился, наглый, надменный и хамоватый. Против девушки, считающей себя королевой красоты и постоянно оскорбляющей своих менее сияющих сокурсниц, пояснил Лукас. Она доводит их до слез, пляшет на их самооценке. И если для тебя так важна моральная сторона вопроса, скажу сразу, это не сторонний заказ, а наша личная инициатива. В душе даже шевельнулось уважение, но почти сразу затихло. Это же черные рыцари, у них вообще свое странное понятие о морали. «Вы так уверены, что она пользуется магическим улучшением внешности?» Поинтересовалась с сомнением. «Слишком идеальная!» – качнул головой блондин. «Ну так что, согласна с нами поработать?» Я задумалась, прикинула, сколько осталось наличности в запасе, вспомнила, что скоро платить за квартиру, да и приличной летней одежды у меня почти нет, и решила согласиться. «Хорошо», – проговорила, переводя взгляд с одного парня на другого. «Надеюсь, договоров кровью подписывать не нужно?» «Нет». Лукас снова мне улыбнулся, и улыбка у него была очень даже приятной, обаятельной и такой теплой, что хотелось сразу же улыбнуться в ответ. Пришлось даже прикусить щеку изнутри, чтобы сохранить хмурый, сосредоточенный вид. Все добровольно», – добавил он и протянул мне две купюры номиналом по 10 вагов. «Завтра покажем тебе объект. Кейн уверен, что на ней просто артефакт, но лучше тебе самой взглянуть». Услышав имя их предводителя, я вздрогнула. Благо, оба собеседника не обратили на это внимания. Они вообще больше не стали рядом со мной задерживаться и, попрощавшись, пошли обратно в сторону академии. Я же побрела к дому. И лишь войдя в квартирку, которую снимала над Булошной, в полной мере осознала, на что умудрилась подписаться. Подумать только, как у меня вообще хватило ума согласиться. Может, кто-то из рыцарей менталист? Может, мне просто внушили, что я должна ответить согласием? Но, подумав немного, прокрутила в голове наш разговор и все же пришла к выводам, что дело именно во мне. Я банально потеряла бдительность, повелась на легкий заработок и умудрилась связаться с теми, чьи деяния уже давно будоражили всю Академию. Но больше всего я боялась именно их главаря. Почему? Да потому что знала, на что способен лично он. Увы, назад пути уже не было. И в этот раз придется все- таки сварить им то самое зелье, но после этого я больше работать с ними не стану точка потому что в противном случае все может закончиться катастрофой.